— Ладно, не буду. Все ж таки выпивали вместе. — Да, любил. И боялся. — А сейчас не люблю. И еще больше боюсь.